Глава пятая. Не нужно драться из-за меня. Наконец-то все закончилось. Я пошел Хикару. Хорошо. Масачика взглянул на друзей, собиравших вещи в расслабленной манере после окончания учебы. Такеши, идешь в клуб легкой музыки? Что с бейсболом? Сегодня выходной. В это время мы занимаемся реже обычного. А. Такеши и Хикару ходили в клуб легкой музыки, но Такеши состоял еще и в команде по бейсболу. «Если я могу заниматься спортом и музыкой, то разве не буду популярным среди девушек?» — говорил он. «Ты уже уходишь домой?» «Да, делать-то особо нечего». «Почему бы тебе не вступить в клуб, Масачика? Ты немного опоздал, но еще не слишком поздно». «Да ну, и нева. Такеша покачал головой, возвел глаза к небу и сказал, «Этот парень...» «Клубы укрепляют дружбу, запах грязи, пота и слез, пролитых в дни напряженных усилий, а потом чувство единения и любви горит в груди». Дружба рушится из-за разницы во мнениях, запах железа, крови и сожалений пролитых в дни напряженных усилий, а потом чувство ревности, горит черным пламенем, когда некоторые асы забирают себе всех девушек. «Стоп! Не выявляй темную скучную сторону клубов! Там все совсем не так!» «Дружба — это такая хрупкая вещь!» «Вот видишь, теперь Хикару ушел во тьму!» «Прости, Хикару, это моя вина, так что, пожалуйста, возвращайся!» «Любовь и дружба. Тут гораздо больше шансов навредить людям, верно?» Масачика и Такеши изо всех сил старались вернуть Хикару обратно, но его глаза вдруг перестали излучать свет, и под ними появились черные тени. Им каким-то образом удалось заставить Ямиру Сана пойти домой, затем Масачика расстался с друзьями и направился к обувному ящику. Ямиру темнота, Сан уважительно, получается темнейшество, сцена с тенями под глазами... Так автор описал ауру уныния. «Клубы, да?» Безразлично пробормотал он, глядя на футболистов, собравшихся на школьном дворе. В отличие от средней школы, где он всегда был очень занят делами совета, теперь у Масачики было много свободного времени. Нельзя сказать, что он никогда не думал о клубах, видя как друзья там развлекаются, но это никак не могло тронуть его сердце. Он не был мотивирован. Всегда появится ощущение, что ему это неприятно. В пришлось бы потратить огромное количество усилий, чтобы начать что-то новое. Вроде того, как я медленно теряю возможности и в конце концов ничего не делаю. Он пробормотал себе под нос, но в груди росло чувство ничтожности. Упс. Его карман завибрировал. Убедившись, что учителей поблизости нет, Масачика достал телефон и увидел на экране сообщение. Затем он тихо вздохнул и развернулся. Пройдя по коридору, он постучал в дверь комнаты, указанной в сообщении, и открыл ее. Нарушительница по имени Сулуюки, которая и позвала Масачику, повернула к нему голову. Она сидела на курточках перед полкой с оборудованием и улыбалась. Юки придержала юбку, встала и подбежала к Масачике, громко тараторя сладким голосом. "Массачика кун Заходи, заходи!» Ее манеры юной исчезла, исчезли, и она вела себя мило в странно игривой манере. Если бы другие ученики увидели это, то пораженно сказали бы, Принцесса явно съела что-то странное, но Масадчика лишь криво улыбнулся и принял такое поведение. «Извини, долго ждала?» Масачика подбежал к ней в той же манере и кокетливо повысил голос. Если поведение Юки выглядело милым из-за ее красоты, то вид Масачики был жутковат. Но Юки не возражала и продолжила игривое представление. «Я так ждала, так ждала!» «Эй, вот здесь должно быть...» «Нет, я только что пришла». «Вы очень близки, да?» Когда из-за полок раздался холодный голос, Масачика остановился. Застывшим выражением лица он со скрипом вертел зрачками, пока не увидел голубые глаза у каризина, выглядывающие из щелей между оборудованием на полках. «И ты здесь, Аля?» «Да, я здесь». «Извините уж, что причиняю вам беспокойство». «Да не за что». Он натянуто улыбнулся Алисе, которая говорила колючим голосом, и перевел полные протеста глаза на Юке. Однако она уже полностью вернулась к образу юной леди и грациозно улыбнулась, склонив голову. «Соплячка!» Его так и подмывало ткнуть ее в лицо, но он не мог этого сделать в присутствии Алисы, поэтому Масачико лишь закашлялся. Эм, «Вы хотите, чтобы я помог вам перебрать оборудование?» «Да, похоже, только нас двоих не хватит. Могу я попросить тебя о помощи?» «Я мог бы помочь, но у меня появилось ощущение, что нужно начать с других проблем, и это не очень хорошо». «Это всего лишь твое воображение». Интересно. Масачика направился в заднюю часть комнаты вместе с Юки. «Аля, давай сделаем все, что в наших силах». «Да», — ответила Алиса, не отрывая глаз от оборудования. Пока Масачика улыбался, он получил от Юки список. «Не мог бы ты начать отсюда?» Столы и складные истории. Проверяю их количество и повреждения. «Ага». «Понял. Погоди, я еще со средней школы задавался вопросом. Но разве это работа для школьного совета?» «Да кто же знает. Но это удобно для мероприятий. Знать, какое оборудование доступно, где оно находится и сколько его у нас». Угу, «Это правда, но неразумно привлекать для такой работы всего двух девушек». «Между прочим, президент зайдет помочь позже, но пока он очень занят». «Ясно». В очередной раз, осознав нехватку кадров в нынешнем совете, Масачика приступил к работе. Он проверил количество по списку и исключил стулья с рваными подушками и оторванными ножками. «Впечатляет? То очень хорош!» Так и есть. Масачика почувствовал, как падает выносливость от похвалы Юки и восхищенного взгляда Арисы, сосредоточенного на его спине. «Черт, руки начинают болеть!» Масечика не притворялся перед девушками. Он не стал сильнее со времен средней школы, и руки, и бедра заныли после многократного подъема и опускания стопок складных стульев. Тяжелые, жесткие, как же хлопотно. Не надо было так легко относиться к работе. «Свяжись, Юки, со мной чуть раньше, я бы подключил Такеши». Раз она сказала, что президент тоже придет, то ей не нужно было звать меня, разве нет? Делая несколько мелких замечаний в голове, Масачика продолжил работать в быстром темпе. За его спиной раздался голос Юки. как он, можешь мне помочь?» хм? Он обернулся к обеспокоенной Юке, указывавшей на верхнюю полку. Даже среди девочек она не считалась высокой так что ей было трудно взять что-либо наверху. «Понятно. Значит, ты позвала меня заниматься физической работой и доставать себе что-то с высоких полок, да?» Масачика подошел к полке и спустил вниз картонную коробку. «Большое спасибо, Масачика Кун!» «Нет проблем. Подожди, что это?» В приоткрытой крышке виднелась странная разноцветная коробочка – Из любопытства он открыл ее и обнаружил всевозможные игры. Настольные карточные игры. Что это такое? Почему они здесь? Я слышала, что они остались от клуба настольных игр, распущенного несколько лет назад. Многие игры покупали за счет школьного бюджета, поэтому школа забрала их обратно. Вот оно что. Подожди, разве игры нельзя одаживать у школы? «Конечно, можно, но ученики обычно не знают об этом, хотя...» Так я и думал. «А для чего именно вы собираетесь их использовать?» «Для шоу на школьном фестивале или для открытия клуба. Я также немного повеселилась на вечеринке, празднуя зарождение нового школьного совета». «Кстати, а кто победил?» «Думаю, я». Не сомневался. А второе место осталось за... Эй, вы, за работу. А, прости, Алиса,н. Извини. Встряхнувшись от осуждающего тона Алисы, они прекратили болтать и вернулись к работе. Поразмыслив, Массачек решил не думать ни о чем лишнем. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Были слышны лишь звуки передвигаемого оборудования и карандаша царапающего список. Но вдруг в этой тишине прозвучала фраза на русском. И мне тоже удели внимание. Критический удар в сердце Масачики. Это была неожиданная и очень эффективная атака. Нет. Это только мимолетные впечатления. Это всего лишь проблеск эксбиционизма Али. Я не должен реагировать. Кусая губы, Масачика отчаянно боролся с надвигающимся натиском. Да, Алиса просто наслаждается волнением и развлекается, делая неловкие замечания, которые должны остаться незамеченными. Это не ее истинные чувства. Она не хочет, чтобы люди на это реагировали. «Дай мне его! Дай мне его! Дай мне!» «Давление невероятное!» Его сердце выпрыгивало из груди, когда Алиса шептала эти слова, словно она пела песню. «Как ты себе это представляешь? Неужели тебе не стыдно?» Алиса беззвучно корчилась в агонии. Она присела на корточки перед полкой и в глубине души волновалась. Алиса оглянулась, чтобы убедиться, хотя и знала, что ее слова не доходят до него. Она с облегчением увидела спину Масачики, который продолжал работать. Хм, он ничего не понял. Это же так легко. Стоп, серьезно? Он что, действительно такой глупый?» Они работали спиной друг к другу, но их тела дрожали от стыда. «Дай мне его, дай мне его». Хм, «Нет, нет, еще раз нет». Может быть, она это говорит не мне, а просит внимание Юки. Юки не заметила, в каком состоянии были эти двое, и окликнула Алису. Алисан, что-то случилось? Алиса на мгновение растерялась, но быстро сменила тон. А, прости, я пела только не ты. Только не она. Ладно, я так и знал. Масачика был на грани нокаута от безжалостного тройного комба. Его ноги начали дрожать. Хм, «Русская песня? Что за песня?» Алиса вдруг оглянулась. Она выглядела счастливой, и Масачика подумал, что это его воображение разыгралось. Он не знал правды, но его сердце получило дополнительный урон. «Название... Что, не помнишь?» Недостижимые чувства. О! -о, -о. Сердце Массачики пропустило удар, когда Алиса ответила со смущенно поднятыми глазами вверх. С этим мы вроде бы закончили. Спасибо за ваш тяжелый труд. Большое спасибо, как он. Спасибо. Ты действительно помог нам. Ага, примерно через час они покинули склад закончив работу гораздо раньше, чем планировалось. В коридоре к ним вдруг подошел крупный парень. «Что, вы уже закончили?» «А, президент. Да, благодаря помощи кузи мы все сделали намного быстрее». «Ах, так ты, значит, Кузия. Меня зовут Кензаки, президент школьного совета. Я слышал, что ты очень выдающийся ученик». «Угу, спасибо». Слегка поклонившись, Масачика взглянул на стоявшего перед ним человека. Представление было излишним. Масачика и так его знал. Второй год. Кензаки Харизматичный человек, возглавляющий нынешний совет старшей школы. Вдобавок к высокому росту у него были широкие плечи и грудь колесом, из-за чего вблизи он казался больше, чем был на самом деле. На первый взгляд он не отличался красотой, хотя его волосы были аккуратно пострижены, а очки он носил довольно стильные. У него было взрослое лицо, а переполнявшая уверенность придавала ему обаяние и достоинство мужчины. Теперь я вижу, что такое настоящее харизма. Один взгляд и ты понимаешь, что он надежный человек, и если последовать за ним, то все будет хорошо. Мне интересно, что за человек способен в одиночку тащить на буксире четырех красивых девушек, но я бы понял, если бы это был именно он. Ладно, я уже ухожу. Подожди, было бы стыдно отправить помощника девушек домой, ничего не дав взамен. Позволь мне хотя бы угостить тебя. Мне достаточно простого спасибо, отказался от предложения Масачика. Он чувствовал себя не в своей тарелке когда его угощал едва знакомый старшеклассник, и в то же время у него было плохое предчувствие. Если быть точным, он задавался вопросом, не за этим ли Юки его позвала. Она приоткрыла рот, словно подтверждая догадку. «Разве будет непрекрасно, если ты согласишься? В любом случае, дома у тебя нет никакой еды, верно?» «Юки...» Почему создано это домашнем положении Кудзи? Юки ответила ясной улыбкой на вопросительные взгляды Тои и Алисы. В конце концов, мы друзья детства? Нет, это не ответ. Возможно, Тоя и Алиса подумали о том же, но улыбка Юки была настолько мощной, что не оставляла места для бестактных замечаний. Неужели это так? Что ж, все в. — Что ж, тогда все в порядке. Су и младший и сестер Куджа тоже пойдут с нами. Это мое извинение за то, что я навязал вам случайную работу. — С удовольствием принимаю такое извинение, президент. — Я поняла. Большое спасибо. Э -э -э, серьезно... Честно говоря, ему не очень нравилась эта идея, но он не мог заставить себя упрямиться, поэтому... Масачика поплелся вслед за ними. Так вот в чем сила президента школьного совета. Пока он смиренно думал об этом, Юки оглянулась и одарила его самодовольной улыбкой. Очевидно, она с самого начала все спланировала. Получается, это уловка совета. Масачика мысленно вздохнул. Плывя по течению, он взглянул на идущую рядом Алису. «Что?» ничего. Невежливо пялиться на девушку без причины. «Прости». Это был веский довод. Поэтому Масачика поразмыслил над ним и стал смотреть вперед. «Это и есть холодное обращение бухгалтера студенческого совета». «Теперь я нервничаю». Сердце Масачики опять выпрыгнуло из груди. Он чувствовал, что Алиса с ухмылкой смотрит в его сторону, но у него не было сил реагировать, мана была уже на нуле. Спустившись вниз, Масачика и остальные переобулись и вышли на улицу. Через некоторое время они столкнулись с группой футболистов. Они уже закончили тренировку и, увидев группу из четырех человек, отошли в сторону, освобождая дорогу. «Они смотрят на остальных, а не на меня, верно?» Даже когда они проходили мимо, он чувствовал пристальные взгляды. Как и следовало ожидать, все в первую очередь смотрели на Алису, потом на Юки, а затем на Масачику. Однако на него смотрели с подозрением, как бы спрашивая, кто вообще этот парень. Да, ожидаемо. Масачика и сам понимал, что находится не на своем месте, но все равно чувствовал себя неуютно. Алиса и Юки, напротив, совершенно не выглядели смущенными. Казалось, им было все равно, хотя они привлекали больше всего внимания. Это продолжилось и после школы. Девушки собирали взгляды случайных прохожих. Тем не менее, все, кроме массачики, шагали по улице в расслабленной манере и вошли в семейный ресторан, расположенный в десяти минутах ходьбы от школы. Их провели к столику. тоям сел первым в дальнем конце, а Масачика уговаривала девушек сесть напротив президента. Однако... — Масачика-кун, будь добр. — Может, лучше Аля? — Почему ты сваливаешь это на меня? Юки с беззаботной улыбкой настойчиво порекомендовала ему место перед тоей И Масачика передал его Алисе с притворным невежественным лицом. Несколько секунд все находились в патовой ситуации, а затем Тоя нарушил тишину. Просто сядь уже, Кузя. Ты беспокоишь сотрудника. Когда он оглянулся, когда он оглянулся, позади им действительно стояла молодая официантка, держащая поднос со стаканами. Масачика сдался и сел перед президентом. Юки плавно скользнула вниз и села рядом с ним. А Алиса напротив. Немного поздно, но разве это не против школьных правил приходить в форме? Не обращай внимания. Я иногда опаздываю на заседание совета, иду куда-нибудь поесть, а потом возвращаюсь домой. Школьный устав давно уже стал пустым звуком. Не бери в голову и заказывай что угодно. Что угодно и что меньше тысячи йен, конечно же. Президент, вы потеряли половину мужественности и хладнокровия после этих слов мужественность не наполнит твой кошелек, со. Легкая манера Тоем смягчила атмосферу, и Масачика расслабился. Но было еще слишком рано терять концентрацию. Как только они сделали заказ, ровно в пределах тысячи иен на человека, тема разговора сразу же перешла к выполненной работе. «Вам удалось закончить за такое короткое время, хотя я думал, что это займет у нас и завтрашний день». Сразу после слов Тои немедленно вмешалась Юки. Это все благодаря Массачике Кону. Как и ожидалось, мужская помощь здорово помогает, особенно если вы к этому привыкли. Пожалуй, ты права. Массачик он удивительный, правда? Он может выполнять физическую и офисную работу без жалоб, а также очень хорошо ведет переговоры и устанавливает связи. Эй, Юки, ты слишком меня хвалишь. «Переоценка тоже должна иметь свои пределы». Хм, «Со, говорит, необычно много». «Как думаешь, Кузя, ты готов вступить в Совет?» «Это неправильно, когда у нас нет никого по хозяйственной части». В конце концов, дело дошло до этого. Массачика сердито поглядел на Юке, которая сидела сбоку, а затем официально проинформировал Товю. «Мне очень жаль, но я больше не буду членом Совета». Я уже выучил урок в средней школе. Понятно. Это правда, что работа совета в средней школе более утомительна, чем в старшей, но оно того стоит. По сравнению с другими школами наша дает совету гораздо больше полномочий, и это очень сильно повлияет на твою личную оценку. То я был прав. Членство в совете старшей школы при Академии Сейры само по себе было большим статусом. В частности, Президент и вице-президент относились к элите, которая выходила далеко за пределы школьной системы. Не говоря о том, что членство учитывалось при поступлении в университет, существовало общественное собрание, состоящее только из бывших президентов и вице-президентов Совета Старшей Школы Сейрей, которому принадлежало множество важных фигур в политических и деловых кругах. Если вы смогли без проблем руководить советом в течение года, это была гарантия успеха в обществе. С другой стороны, если плохо управлять школьным советом и создавать проблемы, то вас назовут некомпетентным. Тем не менее, есть много людей, стремящихся занять высокое положение и, самый быстрый способ сделать это – накопить достижения в качестве одного из членов школьного совета. К сожалению, У меня нет таких амбиций и стремлений. Я не планирую поступать в другой университет, а иметь связи с большими шишками для меня не особо важно. Для Масачики, который небрежно и бесцельно проводил повседневную жизнь, такие вещи не имели особой пользы. «Не говори так и давай работать вместе с нами, а потом будем снова баллотироваться на пост президента, ладно?» «Не увеличивай свои запросы так небрежно, Юки». Даже без меня ты почти наверняка станешь следующим президентом. В конце концов, ты же бывший президент школьного совета средней школы. Я хочу работать вместе с тобой, Масачико-кун. А я не хочу. Это хлопотно. Девять из десяти учеников мужского пола согласились бы на просьбу Юки, но Масачико просто оборвал ее. С интересом глядя на них, то я погладил подбородок. Кудя. «Будет большая ошибка говорить, что Суо обязательно победит на выборах. Есть и другие кандидаты, например, младшая сестра Куджи». Тоя посмотрел на молчаливую Алису, сидящую рядом с ним. Масачика тоже взглянул на нее, и их глазам встретились. «Аля, ты собираешься баллотироваться на выборах президента школьного совета?» «Да, в следующем году мы с Юки собираемся бороться за это место». Алиса посмотрела на сидящую передней Юки, которая встретила взгляд со спокойной улыбкой. Масачика представила, как позади девушек поднимается пламя. То я заговорил с Алисой, как будто для того, чтобы сломать лед. «Кстати, ты сидишь рядом с ним, так как ведет себя наш Кузя?» Но он лишь подливал масло в огонь. «Как? Легкомысленно? Легкомысленно, если сказать кратко». Алиса посмотрела на него холодным взглядом. Масачика же мог только пожать плечами и подумать что-то вроде «так держать, продолжай в том же духе и разве уже эту преувеличенную похвалу Юки». Вечно что-то забывает. Его поведение тоже нельзя назвать приличным. Кажется, быстрее будет искать его оценки с конца списка. Сноска. В школах Японии после экзаменов вывешивают результаты фамилии для всего потока на всеобщее обозрение. Считается, что так ученики станут учиться усерднее. Масачико-кун делает только самый минимум, когда у него низкая мотивация, но он никогда не получает провальные результаты, хотя Юки встрепенулась после такой неумолимой оценки. Брови Алисы дернулись, и позади нее снова появилось пламя. Да... Я сижу рядом и знаю его результаты. Даже на экзаменах он всегда избегал пересдач. Это меня... Это меня слегка поразило. Если бы только он вложил немного усердия, то мог бы получать высокие баллы. Масачик, как он очень умный. Он без особых проблем поступил в СРИ. Я знаю все это, потому что мы друзья детства. Точно. Кудикун он еще и не очень спортивный. И плохо обращается с мячом. Как-то раз на баскетболе он даже придавил пальцы. Масачико-кун с самого детства не умеет играть с мячом, хотя не могу говорить за других. Масачико-кун, твое любимое занятие на физкультуре – бег на выносливость, верно? Горим, Карим, Карим. За спиной Алисы вспыхнуло призрачное пламя, и на лбу Масачики выступил пот, однако ему было совсем не жарко. Странно, что у Юки, сидевшей напротив Алисы, было довольно холодное выражение лица. «Спасибо, что подождали». Их застенчиво окликнули и принесли еду. Масачик оглянулся и увидел, что это та же официантка, которая проводила их до столика в начале. Среди всех посетителей только эти две красивые девушки, сидевшие сбоку от прохода, имели грозный вид». И официантка скованно улыбнулась. Какая бедняжка. С ее точки зрения сегодня был неудачный день. О, принесли нашу еду. Давайте, наконец, начнем есть. Алиса и Юки прекратили яростные разборки, и атмосфера смягчилась. Уважение массачики к Тое возросло, как и благосклонность официантки. Однако это никогда не перерастет во что-то большее потому что у Тои уже была девушка. Покончив с едой в семейном ресторане, они затемно вышли на улицу. Во время трапезы они подружески общались. Тоя направлял почти все разговоры. Юки взяла на себя роль модератора ситуации с ее высокими коммуникативными навыками, а Масачика и Алиса были слушателями. Масачику несколько раз приглашали в совет, и Тоя, и Юки, но... Он не соглашался. Спасибо за еду. Ага. Наконец, Тоя расплатился и покинул семейный ресторан. Трое кахаев поблагодарили его, и президент смиренно кивнул. Затем он сделал задумчивое лицом и направился к стоянке. Младшие сестер Куджи ходят пешком. Со, как и я, ездят на поезде. А как добираешься домой ты, Коди? «Я тоже хожу пешком». «Хорошо, тогда ты проводишь домой сестренку Куджи, а я Со. Ладно. Он послушно кивнул, и его уважение к президенту возросло, поскольку только такой джентльмен, как Тоя, способен говорить подобные вещи, естественно. Затем Юки сдержанно подняла руку. «Президент, я правда ценю ваше внимание, но я вызову машину, так что все в порядке». «Хм...» «Ты уверена?» «Да, все нормально. Я буду ждать здесь, пока меня не заберут, так что, пожалуйста, не беспокойтесь». «Я понял. Тогда увидимся на следующей неделе». Затем Масадчика посмотрел Олесе в глаза. «Ну что, пойдем?» «Это не значит, что ты должен из кожи вон лишь чтобы проводить меня. Все в порядке». «Это не сработает. Давай, пошли уже. Увидимся, Юки». Да, увидимся. Увидимся через несколько дней, Юки-сан. Да, Алиса, увидимся. Юки красиво поклонилась, провожая их. Масачика и Алиса двинулись в противоположном направлении. Как далеко до твоего дома? Примерно минут двадцать. Ясно. Ты действительно много ходишь. А что насчет тебя? Пятнадцать минут... Учитывая нашу скорость, расстояние не так уж сильно отличается. Да. А Затем наступила тишина. Они продолжали идти в молчании, не находя темы для разговора, пока впереди не открылась дверь магазина Якитори, и оттуда вышли люди. «Черт, что эти за дела развития думают о нас?» «Шеф, вы слишком много выпили» саяма Исайяма-сан, постарайтесь вести себя потише. Стоящий в центре пьяный мужчина, средний хаес с красным лицом, кричал какую-то чушь, а подчиненные успокаивали его. Масачика отодвинул Алису в сторону и попытался незаметно миновать эту группу, но когда они проходили мимо, шеф обратил на них внимание. Ему что-то не понравилось, его лицо исказилось от неудовольствия, и он... Начал громко кричать. Что, гуляете в такое время? Школьники нынче только дурачиться. Долг учеников учиться, слышишь? И прекратите, это нехорошо. Давайте, давайте остановимся на этом, ладно? Заткнись. Кроме того, не обращая никакого внимания на подчиненных, пытающихся остановить его, Мужчина посмотрел на Алису, идущую в тени массачики, и фыркнул. «Какой дурацкий цвет волос! Хотел бы я увидеть ее родителей, уверен, они такие же несдержанные и никчемные». Алиса внезапно остановилась. «Эй, Аля!» Чувствуя гнев Алисы, он хотел увезти ее подальше от пьянчуги и избежать неприятностей, но она стояла и смотрела на мужчину ужасающе холодными глазами. Затем она выплюнула слова с презрением, несравнимым с осуждением в адрес массачики. «Какой позорный взрослый!» Голос был тихим, но прозвучал отчетливо даже сквозь ругань шефа и его подчиненных. Мужчины на мгновение замерли, застигнутые врасплох, однако... Шеф тут же сделал сердитое лицом и приблизился к Алисе, но Масачика внезапно вклинился между ними. Он посмотрел на приближающегося человека и мягко улыбнулся. — Давно не виделись шефа Саяма? Кажется, со свадьбы моего старшего брата, верно? — Ага. Мужчина остановился застегнутый врасплох внезапным вежливым приветствием. Кажется, он немного притрезвел от неожиданной ситуации и с недоумением посмотрел на Масачику. «Рад видеть, что у вас все хорошо. Мой брат сказал, что вы были важным деловым партнером нашей компании, поэтому я хорошо вас помню». А, «А, да». Мужчина кивнул, и на его лице ясно отразилось недоумение, словно он хотел сказать, кто это вообще такой. Его подчиненные и Алиса были смущены но Масайчика по-прежнему улыбался. «Кстати говоря, даже на свадьбе вы много пили. Я вижу, вы любите это дело». «Ах, да, ну, мне нравится. Это же просто корпоратив на выходных». «Вот оно что. А, а это моя невеста». Он положил руки на плечи Алисы и гордо улыбнулся, когда она широко раскрыла глаза и уставилась на него. Она действительно гениальна. Я бы даже сказал, что эта девушка слишком хороша для меня. Вот оно как. Действительно кажется умной девушкой. Смущенный мужчина с натянутой улыбкой дал оценку противоположную ранней. Масачик ответил ему тем же. Затем понизил голос, а его глаза холодно заблестели. «Разве вы не согласны?» Кроме того, ее мать приехала из океана, волосы она унаследовала от нее. Разве это не прекрасно? Теперь я понимаю. Глядя на явно чужую кровь Алисы вблизи, мужчина понял, что Масадчика не лгал. Шеф теперь выглядел совершенно трезвым и неловким. Он повернулся к Алисе и слегка склонил голову. «Э, не жаль, что так вышло. Я был пьяный, сказал вам нечто очень грубое. Масачика отвел взгляд в сторону и мягко сказал. Я получил ваши извинения. Теперь к нам нет вопросов. Он посмотрел на Алису, но она ничего не сказала. Тем не менее, Масачика одобрительно кивнул. Он положил руку на плечо Алисы, как будто хотел скрыть выражение ее лица. И они зашагали вперед. Ну что ж, Тогда нам пора в путь». Некоторое время они шли в тишине. Когда мужчины скрылись из виду, Масачика убрал руку с плеча Алисы и выдохнул. «Ты слишком безрассудна. Ты же знал, что подобные слова только рассердят пьяницу». «Знаешь, моих родителей оскорбили. Я не спущу ему это только потому, что он пьян. Как я уже сказал, ты слишком безрассудна». Если бы он тебя ударил или еще что. Может быть, это и не очевидно, но я тоже знаю некоторые приемы самообороны. Я не настолько слабый, чтобы пострадать от пьяницы. Голос Алисы был ровным, как будто она все еще злилась и сдерживалась. Масачика, чувствуя ее злость и не зная, что делать, почесал в затылке. Старик признал, что был неправ. Тебе придется довольствоваться этим. Я знаю. Алиса испустила долгий, свистящий вздох и вновь обрела спокойное выражение лица. Этот человек той знакомый?» «Конечно нет, я не знаю его». «А?» Когда Алиса посмотрела на него с ошеломленным выражением лица, Массачика слегка улыбнулся. Сюрприз, похоже, мошенничество, притворство и прикрытие родственными связями иногда выручает. «Что?» «Так значит, он совершенно посторонний человек? А как насчет того, что случилось на свадьбе твоего старшего брата?» «Ну, у меня нет старшего брата». «А? Ну да, хотя он пьяный и все такое, но я сомневался, сработает ли моя идея. Было волнительно, и я рад, что все прошло хорошо». У Алисы, казалось, разболелась голова. «Почему ты это сделал?» «Как бы сказать...» Похоже, ему в голову ударило слишком много алкоголя. Я просто пытался немного охладить его пыл, заговорив о работе. И потом есть еще кое-что. Я думаю, в чем дело?» Масачика взглянул на подозрительную Алису и пожал плечами. «Меня тоже вывели из себя оскорбительные слова этого старика. Я просто хотел немного напугать его». Все обошлось, и мы получили извинения. Этого вполне достаточно. Я не могу поверить, что ты способен выдумать такую ложь под влиянием момента. У тебя талант мошенника, не так ли? Как грубо. И ты смеешь так говорить с чистым и невинным Масачика-саном? Да ну, ты в этом уверен? Прекрати говорить такое. Это вредно для души. Посмеиваясь над массачикой, Алиса бодро зашагала вперед. Когда он поравнялся с ней, она тихо пробормотала, все еще глядя вперед. — Спасибо. — Ага. После этого они больше не заговаривали и вскоре остановились перед одним из домов. — Пришли? — Да, спасибо, что проводил меня. — Ага. Они стояли лицом друг к другу и Масачика почесал в затылке. «Было довольно необычно встретить что-то подобное в обычный день, но когда ты одна, то должна, пройти... То должна просто пройти мимо, хорошо? Будет слишком хлопотно, если что-то пойдет не так». «Ты беспокоишься обо мне?» «Да, ты немного бестактна, когда дело доходит до общения с людьми». Масачика взглянул на Алису, которая рассмеялась, словно подшучивая над ним. Услышав его искренний ответ, Алиса с невозмутимым лицом заморгала, а затем тихо пробормотала. — Понятно. Она развернулась ко входу и оглянулась на Масачику через плечо. — Я понимаю. Я буду немного осторожнее. — Пожалуйста, постарайся. Пройдя еще несколько шагов, она остановилась перед автоматической дверью. Не оборачиваясь, она окрикнула Масачику. «Эй, Кудикон, ты правда не собираешься вступать в школьный совет?» «Да ладно, даже ты?» «Ответь мне». Масачика убрал шутливую улыбку, услышав ее твердый голос, не допускавший никаких вольностей или обмана. Затем... Он ответил так, чтобы не оставить ни малейшей надежды. «Да, я не собираюсь вступать в совет». «Если...» Однако Алиса не отступала. Ее голос звучал немного более нетерпеливо. «А что, если...» Она оборвала себя. После нескольких секунд молчания Алиса сказала. «Ладно, ничего. Спокойной ночи». «Да, доброй ночи». Затем она направилась в многоквартирный дом. Проводив ее взглядом, Масачика развернулся, посмотрел на ночное небо и пробормотал себе под нос, саркастически рассмеявшись. «Интересно, чего они от меня ждут?» «Аля, да и Юки тоже». Масачика догадался, что хотела сказать Алиса. Догадался и сделал вид, что ничего не понял. «Хорошо». Я ничего не могу с этим поделать. Он усмехнулся и пошел домой со странным мрачным чувством. Я пришел. Вернувшись домой, Масачика заметил обувь у входа и нахмурился. В этой квартире жили всего два человека. Масачика и его отец, который работал дипломатом и сейчас был за границей. И все же на полу валялась пара туфель, которые не принадлежали ни Масачике, ни его отцу. «Разве ты не говорила, что идешь домой?» Нахмурив брови, Масачика направился в гостиную. Он открыл дверь и увидел Юки, одетую в спортивные шорты, небрежно заправленную рубашку с длинным рукавом и с волосами, собранными в конский хвост. Она сидела на стуле, смотрела аниме по телевизору и вообще вела себя как хозяин квартиры. «А, с возвращением. Ты хорошо проводил Алюсан домой?» «Эй, почему ты здесь?» «Сегодня я останусь тут». «Нет, я ничего не знаю об этом». «Потому что я тебе еще не говорила». Не отрывая глаз от телевизора, Юки произнесла это без всякого стыда. Ее внешность и манера держаться – были настоящим вызовом образу идеальной юной леди, который она всегда показывала в школе. Это была такая сильная перемена, что человек, видевший Юки лишь однажды, мог принять ее за кого-то другого. Аниме закончилось, и началась реклама фильма в жанре игрового кино, основанного на знаменитой манге темного фэнтези. «Я собираюсь пойти посмотреть его завтра», – указала на экран Юки. «Нет, ты тоже пойдешь. Как я уже сказал, ничего не знаю об этом. Ничего не слышу». Вздохнув от полного отсутствия стыда у Юки, Масачика взглянул на экран. «Кстати, разве ты не была против экранизации этого жанра?» «Стояночка!» Услышав небрежное замечание Масачики, Юки вдруг подняла ладонь вверх и начала быстро тараторить. «Я знаю. Я знаю, что это восемь, нет, девять из десяти. Но это же минное поле. Честно говоря, игровые фильмы вызывают только плохое самочувствие. Но неправильно отвергать их даже не попробовав. Может, там, в этом минном поле, спрятаны золотые запасы, которые только и ждут, когда их раскопают. Поэтому есть такие, как я, готовые тратить на это деньги. Хотя есть так много плохих игровых фильмов, я знаю. Я все это знаю!» «Нет, это уже слишком». Что за напряжение, как будто ты собираешься признаться в секрете, который мне совершенно не положено знать? Я знаю. Мой братик и я, мы на самом деле не кровные родственники. Подожди, что ты заставляешь меня говорить? Мы ведь с тобой связаны кровным ростом, не так ли? Сказать, что мы связаны по крови, слишком громко. Ну, я имею в виду, есть ведь какие-то правила? Братья и сестры, но... На самом деле они двоюродные или что-то в этом роде. В такой ситуации разве нельзя сказать, что они родственники по крови? А, вот о чем. Те родственные связи, которые безопасны для брака, потому что они двоюродные. Конечно, так и есть. Ты действительно ничего не понимаешь. Не понимаю? Что я не понимаю? Когда Масачика озадаченно наклонил голову, Юйки вдруг широко раскрыла глаза и громко закричала. «Глупый ублюдок! Это хорошо, потому что они кровные родственники?» «Что, черт возьми, хорошо?» Суо Юки. В школе она просто подруга детства, но на самом деле это атаку друг Масачики. А еще его мать взяла Юки под опеку, когда ее родители развелись. Она была настоящей кровной младшей сестрой Масачики. Продолжение следует...